Часть вторая. Предисловие. Вот вам и другая книжка, а лучше сказать последняя. Не хотелось, крепко не хотелось выдавать и этой. Право, пора знать честь. Я вам скажу, Что на хуторе уже начинает смеяться надо мною. Он говорит: одурел старый дед, На старости лет тешится ребяческими игрушками. И точно давно пора на покой. Вы любезные читатели, верно думаете, что я прикидываюсь только стариком, куда тут прикидываться, когда во рту совсем зубов нет. Теперь если что мягкое попадется, Та буду как-нибудь жевать, а твердое, то ни за что не откушу. Так вот вам опять книжка. Не бронитесь только. Нехорошо браниться на прощание, особенно с тем, с кем Бог знает, скоро ли вы увидитесь. В этой книжке услышите рассказчиков все почти для вас незнакомых, заключая только разве Фомы Григорьевич? А того горохового панича, что рассказывал таким вычурным языком, которого много остряков из московского народа не могло понять, уже давно нет. После того, как рассорился со всеми, он и не заглядывал к нам. Да, я вам не рассказывал этого случая. Послушайте. Тут три комедии было. Прошлый год... «Так как как-то около лета, да чуть ли не на самый день моего патрона, приехали ко мне в гости, нужно вам сказать, любезные читатели, что земляки мои, дай бог, им здоровье не забывают, старика, уже есть пятидесятый год» как я зачал помнить свои именины, который же точно мне год этого я не я и не старуха моя, вам не скажем. Должно быть близ 70, -ти. Диканский поп, отец Харлан Пизнау, когда я родился, да жаль, что уже 50 лет как его нет на свете. Вот приехали ко мне гости. Захар Кириллович Чухопупенко, Степан Иванович Курочка, Тарас Иванович Смачненький, Заседатель Харлан Кириллович Хлоста приехал еще, вот, забыл право имя и фамилию, Осип-Осип. Ну, боже мой, его знает весь мир, город. Но он еще, когда говорит, то всегда щелкает наперед пальцами, подопрется в боки. Ну, бог с ним, другое время вспомню. «Приехал и знакомый вам панич из Полтавы». Самый Григорьевича я не считаю, это уже свой человек. Разговорились все, опять нужно вам заметить, что у нас никогда в пустяках не бывает разговора. Я всегда люблю приличные разговоры, чтобы, как говорят, вместе услождение и назидательность было. Разговорились об том, как нужно солить яблоки. Старуха моя начала было говорить, что нужно наперед хорошенько вымыть яблоки, Потом намочить в квасу, а потом уже ничего из этого не будет, подхватил полтавец, заложивший руку в гороховый кафтан свой, прошедший важным шагом по комнате. Ничего не будет. Прежде всего нужно пересыпать канупером, а потом уже... ну.